Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни. У Николая наоборот. Первую часть жизни он собирал камни, в смысле деньги. Он радовался первым деньгам, боялся их тратить, копил, жадничал. Сказывались голодное детство и нищая юность. Однажды тетка Рая попросила в долг 400 рублей. Николай уже работал, деньги были, но он не дал. Тетка Рая любила его маленького, воспитывала как могла, поскольку родная мать была постоянно занята на работе. Мать работала портнихой в ателье по две смены. Маленький Коля рос, как лопух при дороге, и если бы не тетка, стал бы Колька уличным шпаной со всеми последствиями. Тетка Рая кормила, проверяла уроки, а если во дворе обижали, шла и разбиралась с обидчиком. Случалось, била морду. в тех случаях, когда слова не действовали. И вот он пожалел постаревшей тетке 400 рублей. А тетка возьми думри. Умерла тетя Рая. Николай на похоронах плакал от стыда, и потом плакал. Настало время, когда денег стало больше, чем он мог потратить. Вот тут бы и взять тетку на крыло. А поздно. Николай стал тратить направо и налево, замаривал грех. Он даже любил, когда у него просили. Просили многие, особенно люди творческих профессий. Певцы на альбом, поэты на юбилей, артисты на зубы. Николай никогда не отказывал просящему, но уважать переставал. В начале съемок Савраскину казалось, что на него рухнул дом. И он никогда не выберется из-под завала. Но глаза боятся, руки делают. Фильм продвигался вперед, медленно, но верно, и уже стали видны просветы. Кира Сергеевна посмотрела материал и сказала, «Настоящее народное кино. Ты усадишь перед телевизором всю страну». Анжела промелькнула в фильме два раза, один раз в воде, другой раз в дыму, оба раза голая. «А что так мало?» — спросила Кира Сергеевна. «У нее харизмы нет», — сказал Савраскин. «Она серая, как утренний рассвет». «А народ у нас какой, по-твоему?» «Народ всякий. Я тоже народ». «Ты — интеллигенция. Добавь анжели пару эпизодов. Пусть она споет». «Во время пожара, — не понял Савраскин, — или под водой?» Савраскиным совершенно невозможно было манипулировать. Он точно знал, что он хочет и чего не хочет. И заменить одно другим было нереально. Однажды Анжела опоздала на съемку. Ненамного, на полчаса. Но Савраскин развернул пасть и заорал так, что приподнялся потолок. В группе знали, что его несет. Это была особенность Савраскина. У каждого хорошего режиссера своя патология одаренности — Одни пьют, другие меняют баб, а Савраскин — псих. Начиная орать, он не мог остановиться и слов не выбирал. Анжела стояла под его криком, как под камнепадом. Слова камни ударяли по лицу. Она заплакала. Савраскин повернулся и выскочил из павильона. Через десять минут он вскочил обратно. Ничего не изменилось. Анжела продолжала плакать. Савраскин подошел, увидел скрюченное горем маленькое личико и сказал «Ну ладно». Анжела заплакала еще горше. «Ну извини». Савраскин обнял ее, прижал к себе. Анжела уткнулась в его шею, измочив ее слезами. Вечером раздался звонок. Анжела вздрогнула. Она точно знала, что это он. Это был». он «Ты что сейчас делаешь?» — спросил Савраскин. «А что?» «Спустись вниз. Я около твоего дома». Анжела спустилась на лифте, выбежала на улицу. Савраскин сидел в «Жигулях» с раскрытой дверцей. Анжела сразу села в машину. Он хлопнул дверцы, и они поехали. «Куда?» — спросила Анжела. «Куда хочешь». Солнце уходило за фиолетовую полосу заката. Фиолет был подкрашен розовым заревом. Красиво, как закат в океане. «Посмотри», — проговорила Анжела. «Куда?» «На закат». Он остановил машину, стал смотреть на Анжелу. «Ты чего?» — смутилась она. «Я же не могу смотреть на закат и ехать». «Какая-то сила...» надавила ей на лопатки и приблизила к его лицу. От его лица шло горькое тепло. Он первый поцеловал ее. Анжела не хотела, чтобы поцелуй прерывался, но у нее кончилось дыхание. Они оба отпрянули друг от друга, вдохнули и снова погрузились в блаженный кипяток. Сердце стучало так, что казалось, выбьет ребра. Слух о том, что у савраски на роман с Анжелой быстро распространился по студии. Дошел до Киры Сергеевны. — Это правда? — спросила Кира Сергеевна. Разговор происходил в ее кабинете. — Что? — не поняла Анжела, хотя все поняла. — Николай Алексеевич сделал для тебя все. Он выстроил всю твою жизнь. Он потратил на тебя миллион долларов. — Для него миллион, как для вас рубль. Захотел и потратил, а не захотел бы — не потратил, — спокойно объяснила Анжела. — Ты действуешь как аферистка. — Ну что же мне делать? Я не собиралась влюбляться в Диму, но я влюбилась. — Трахается хорошо, да? — Очень хорошо, — простодушно призналась Анжела. — Это такое счастье — трахаться по любви. — Есть такие понятия, как порядочность, — напомнила Кира Сергеевна. «Есть только любовь», — убежденно сказала Анжела. «И долго ты собираешься его обманывать?» «Кого?» — уточнила Анжела. николая Алексеевича. Я не собираюсь его обманывать». Зазвонил мобильный телефон. Анжела знала, что это Савраскин. «Да!» — радостно крикнула Анжела. «Слышно?» — уточнил он. «Сейчас!» — заиграла музыка. Кто-то играл на рояле. «Я к композитору заехал!» «Это главная тема, слушай». Музыка заиграла громче. Должно быть, трубку поднесли к самым клавишам. Анжела слушала, закрыв глаза. «Да», — задумчиво произнесла Кира Сергеевна, а про себя подумала. «Какие там миллионы, когда любовь!» Николай разгуливал по Парижу, искал подарок Анжели. Ей должно было исполниться двадцать. Второй юбилей — Самое начало. Николай скучал, даже не так. Анжела постоянно в нем присутствовала. Даже если бы он решил провести романтический вечер с француженкой, они сидели или лежали бы втроем. Он, француженка и Анжела. Николай зашел в ювелирный магазин и выбрал кольцо с бриллиантом. Его жена Елена любила повторять. Бриллиант меньше карата — это не любовь. Николай купил платиновое кольцо с бриллиантом, выступающим из гнезда, как вишневая косточка. Белый матовый металл, прозрачный граненый бриллиант, никаких посторонних красок, простота, чистота и шик. Николай представил себе, как озарится личик Анжелы. Кольцо было дорогое, стоимостью с хорошую машину, но дела Николая шли в гору, парижские переговоры тоже удались, экономить не имело смысла. Когда же их и тратить, эти деньги, если не сейчас? И на кого их тратить, если не на Анжелу? Анжела — часть его Николая. И тратя на Анжелу, он в сущности тратит на себя, оплачивает свое счастье. Утром Анжелу разбудил междугородний звонок. Николай звонил из Парижа, чтобы услышать ее голос и послать свой голос. Анжела хребто спросила, «А сколько время?» «Надо говорить, который час», — поправил Николай. «У меня семь, у тебя девять». Анжела молчала. Она не знала, о чем с ним говорить. Вернее, знала, но не могла решиться. «Я приеду завтра вечером», — сообщил Николай. Анжела не отреагировала. «Ты что молчишь?» — встревожился Николай. «У тебя все в порядке?» Анжела молчала, потом проговорила. «Плохо слышно». «Ну ладно», — прокричал Николай, — «приеду, поговорим». Анжела нажала отбой и почему-то долго смотрела на руку, державшую трубку. Потом взяла листок бумаги, села к столу, написала «Я полюбила, я ушла».